Рубаху, Дунюшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой. Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается. На славу рубаха сшилась. Только глаз остановить не на чем, холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать. Сама придумала, как рубаху изукрасить накупила шелку бисеру серебра золота и ну рубаху расшивать вышивать ни руки ни разум а сама любовь по рукавам по вороту жаркий узор выводила маком цветет он золотом светит серебром отсвечивает бисером горит глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась глаза ломит узор Сердце щемит. Непременно веретёжка позолотеть должно. Схватила она веретёжка, да тайно к кузнецу прибежала. Сказывай, разлюбезный мой сват, Черномазый ты мой мошенник, Чем гвоздь золотил? А тебе зачем? Веретёжка позолотить надо. али моя до дела дошла? Да приди погляди, какой узор она вышла. Царевича ослепить можно кузнец открыл сундук вынул снадобье и давай золотить веретено да ты не жалей позолотый хитрец от конца до конца золоти стоит она того говорит вдова и кузнеца торопит ехать скорее дуню порадовать позолотили веретека и оба как молоденькие в припрыжку да вскач рубаху глядеть побежали прибежали ко вдовьему дому глядят Ворота полые, во дворе тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется, Из дуни глаз не сводит. Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, Вынула из рукава вдова золотой веретено, Да и обручили имя жениха с невестой. Народищу дружков товарищей полон двор, Все сбежались. Всем Любо тихоного счастья видеть, потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и кузнецову хитрую по золоту трудовой правдой повернул. Для всех, для каждого ни от кого не скрыл. Приходи и бери, вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть.